Глава 17. Кидалы. 1994 год. Март. Австрия. Вена. В Австрию Атари поехал на пять дней, чтобы немного отдохнуть, навестить друзей, живущих там постоянно. А главное – получить первые проценты по нефтяному контракту с прибалтами. Атари не жалел, что взялся за это дело. Прошло сравнительно немного времени, а он сумел не только получить свои проценты от первого этапа сделки с нефтью, но еще и умудрился с помощью некой хитроумной схемы, разработанной все тем же небезызвестным Гошем Манихином, отодвинуть партнеров из Прибалтики. Убедившись в том, что торговля нефтью – золотое Эльдорадо, приносящая сверхдоходы, Атари начал по отдельности уговаривать каждого Прибалта уступить ему свою долю, мотивируя это тем, что нефть – дело не только хлопотное, но и опасное, и им, молодым, с этим не справиться поскольку они еще не имеют достаточно связи и авторитета и их неминуемо уберут с рынка. Прибалты не хотели уступать своей доли, поскольку не были новичками в бизнесе и не собирались пугаться эфемерных угроз. Тогда Атари, по подсказке Гоши Манихина, пользуясь своими связями, перекрыл недавним компаньонам банковское финансирование. За помощью ничего не подозревающие прибалты бросились, естественно, к своему покровителю Атари. Тот принял их весьма радушно и пообещал оказать всемирную поддержку и помощь, вложить в дело свои кровные деньги, но только в том случае, если прибалты отдадут ему 50% акций. Тогда у них останется еще по 25% на каждого, и этого, по мнению Атари, должно было им хватить за глаза. Если же дорогие компаньоны не согласятся на эти условия, то сделают большую глупость, ибо в противном случае Атари им более помогать не будет и все их добро быстренько приберет к рукам чеченская крыша. Прибалты сразу смекнули, что Атари собирается убрать их из выгодного ему самому бизнеса. Они, вероятно, прокляли тот день и час, когда пришли к нему за помощью, но предаваться душевным эманациям было уже поздно. Оставалось только поделиться с Атари и вести себя тихо и скромно, стараясь не возбуждать в нем недобрых чувств. Андрис с испугу за свою шкуру даже переехал на постоянное жительство в Голландию, а Костя нанял себе охрану из действующих офицеров спецназа. Атари же как никогда был доволен собой. Дела его шли удачно, конкуренты были сломлены и подавлены. Теперь Атари прогуливался по старинным венским улочкам и радовался жизни и теплой европейской погоде, так сильно контрастировавшей с промозглой московской слякотной весной. Сытно пообедав в дорогом ресторане с одним из старых знакомых, бывшим спортсменом и бывшим своим воспитанником, а ныне авторитетом одной из солнцевских бригад по кличке Пакет, Атари заторопился в банк, дабы проверить свои новые нефтяные счета. В банке все прошло гладко. Ему потребовалось не более 30 минут, чтобы утрясти все формальности. Он уже спрятал в бумажник платиновую кредитку виза и собрался покинуть здание банка когда кто-то негромко окликнул его. Атари обернулся и увидел, что к нему спешит мужчина лет сорока 45 чья внешность была ему смутно знакома. «Атари, не узнаешь меня?» Обратился к нему незнакомец. «Лицо вроде бы знакомо, но вспомнить не могу», признался Атари, продолжая рассматривать мужчину. «Помнишь? Московские березки. Ломка чеков. Это же я, Федя-банщик. Ломщиком в твоей бригаде работал сказал незнакомец. «Федя, это ты? Но этого не может быть! Тебя же убили!» Воскликнул Атари. Теперь он действительно вспомнил этого человека. С ним они работали некоторое время, в совсем еще недалеком прошлом. «Как видишь, жив-здоров. Вот только место жительства пришлось сменить», сказал Федя и многозначительно улыбнулся. «Что же мы здесь на ходу говорим? Давай вечерком встретимся, в ресторане посидим». «Былые денёчки, вспомним». «Договорились». А достал органайзер и записал адрес названного Феди ресторана. Вернувшись в гостиницу, он принял душ и, усевшись в мягкое кресло, погрузился в воспоминания.